Не говоря ни слова, она ухватилась за ручку, а мыслобойку тогда крутили вручную. И давай крутить, а джек болтается там внутри. О, господи, остановите мыслобойку, закричал он, высунув голову. Выпустите, всю душу из меня вытрясли. Был он трусоват, как и полагается такому парню. И нет, не выпущу, пока не вернешь ей честное имя, закричала старуха.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 Распахнул перед ней дверь и сказал с ласковой насмешкой: "Что же ты, девчёрка? Самая хорошенькая молочница на моей мызе, и вдруг раскисло, чуть только настала жара. Как же мы без тебя обойдемся в середине лета?" "А? Что скажете, мистер Квен?" "Мне дурно, я, я лучше выйду на воздух", пролепетала она и скрылась за дверью.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 Что такое, ты видела? переспросила Мэриэн. Да, он стоял возле чана и сливал сыворотку, а тень от его лица падала на стену около из, которая наполняла кадушку. Она прижалась губами к стене и поцеловала его в губы. Он этого не видел, но я-то видела. Ай да из you!" воскликнула Мэриан. Розовые пятна вспыхнули на щеках Исхьюет, и она заявила с напускным равнодушием: "Ну что ж,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 За столько то и столько то в неделю. Вздохнула одна, потом другая, а громче всех толстушка Мэри. И та, что лежала в постели, тоже вздохнула. Слезы выступили на глазах самой младшей, Рэтти Приддл, хорошенькой и ржеватой девушки, последнего бутона из рода Периделли, столь знаменитого в хрониках графства.